Глава 6. Чистый виски. Брайан Бардо. Тридцать один год. Сделав три глотка из бокала, поданного мне до старта поезда услужливой проводницей, я возвращаю его в подстаканник с пониманием того, что больше не притронусь к этому напитку. Откровенно, не лучшее пойло. Когда привыкаешь к лучшему... Получая в свое распоряжение что-то худшего качества, сразу замечаешь это. Если в баснословном богатстве и есть минус, так вот он, в этом бокале. Лиссабон был последним и неожиданно оказался самым несговорчивым пунктом на моей финишной прямой. Теперь, покончив с ним, мне с лихвой хватит ресурсов для своего самого масштабного – и в буквальном смысле жизненно важного проекта, развернувшегося в Исландии. Спустя шесть часов после прибытия в Прагу я вылечу прямиком в Рейк-Явик, а оттуда в новое поселение на берегу Северной Атлантики, с целью остаться там навсегда. Навсегда — это очень долго. Целая жизнь. Единственное, что утешает меня в этом раскладе, так это то, что я успел посмотреть этот мир. С двадцати лет безостановочно путешествовал, как лишенный, лишь бы увидеть как можно больше. И все равно не успел увидеть достаточно, чтобы сейчас не сожалеть о мире, который мы теряем. От тяжелых мыслей меня уже во второй раз отвлекает нарушающая правила безопасности девушка в черном плаще. Она снова уверенным шагом направляется в сторону кабины машиниста. Невольно я оцениваю ее внешние данные. На ней дорогой плащ последней коллекции Даурето. Стоимость такого — от двух тысяч долларов, если я не ошибаюсь. А я не ошибаюсь, потому что знаю автора этой коллекции как одного из тех людей, которые уже сейчас находятся в Исландии. В бизнес-классе есть свободные места, но этот плащ явился и среднего класса. Ну и что не так с этой красоткой? а ведь она красотка, во всяком случае, в моем вкусе. Длинногая брюнетка с роскошной шевелюрой, белокожая, ярко выраженные скулы, строгий взгляд и большущие корие глаза. Если бы я впервые в своей жизни задумался о серьезных отношениях, выбрал бы своей целью эту девушку, либо любую другую, но именно такого типажа точно не остановил бы свой выбор на девушке подобной владелицы канарейки. Подумав так, я машинально кашусь взглядом в сторону этой блестящей Барби. Скольких подобных ей я перетрехал! Откровенно говоря, блондинок было не так уж и много. В основном это были выкрашенные в неестественные цвета. Часто с все в большей или меньшей мере силиконовые куклы — но обязательно не похожие на таких вот белокужих натуральных брюнеток. Осознанно не приближался к образу своего идеала, чтобы ненаруком не запачкать его. Быть может, дело было в том, что моя мать была именно темноволосой и белокужей, а я всегда мечтал об отношениях, похожих на те, что были у моего отца с моей матерью. Жаль, что до сих пор я был слишком занят, чтобы обзавестись парой. Теперь же шансов останется совсем мало. Сколько в Исландии будет одиноких девушек, и скольки из них могут иметь хотя бы теоретическую возможность по-настоящему заинтересовать меня? Боюсь, что цифра может оказаться даже не нулевой, а отрицательной. Ладно, в таком случае просто продолжу трахать тех, кто будет попадаться под руку одинокий вариант, конечно, но отнюдь не самый страшный. И все же мой отец не достиг бы известных высот, если бы у него не было любви моей матери. Жаль, что они не дожили до этих времен. На их же трагедии я получил один из важнейших уроков своей жизни. Последствия великой любви часто бывают страшны. После смерти матери отец всего за один год иссох. Он в буквальном смысле умер от горя. Братьев и сестер родители мне не оставили, так что и здесь внушительный прочерк. И все же, несмотря на то, что родственников у меня нет, настоящих друзей у меня целых трое, а хороших знакомых еще приличный ворох. Не каждый может похвастаться таким богатством, особенно среди запредельно обеспеченных людей. Пассажирка в черном плаще затарабанила в дверь кабины машиниста так, как может тарабанить только уверенный в себе бус. «Надо же! Обожаю такой темперамент!» «В чем интерес отношений с девушкой, у которой напрочь отсутствует всяческая строптивость?» «Строптивой женщиной особенно приятно владеть. Чем строптивее, тем слаще обладание». Поэтому до сих пор с особенно строптивыми не связывался, снова лишь за тем, чтобы не морать образ своего идеала. Может, дождаться, пока она тарабанится и уйдет на свое место, проследить за ней, проверить, с кем едет, и если окажется, что она путешествует в одиночку, подкатить? А вдруг и вправду сработает. Вдруг она из спонтанных, и уже завтра я отвезу ее в Исландию без уточнения информации о том, Что эта поездка подразумевает собой билет в один конец? Определять судьбу другого человека. Вот где кроется настоящее чувство власти. Сколько миллиардов судеб я распределил за последние полгода? Не столь важно. Точнее, важно не то, сколько миллиардов я оставил за бортом. Сколько важно, сколько миллионов смог взять на борт. Не так много, как мне того хотелось бы. «Откройте дверь!» Вдруг поверх грохочущих стуков раздался строгий и необычайно мелодичный голос владелицы чёрного плаща. Ноты этого голоса мне сразу же решительно понравились. «Решено. Подойду к ней, когда она немного угомонится». «Да что же это такое?» Голос, явившийся на призыв проводницы, прозвучался беспокойной хрипотцой. Жаль, что говорящие находится в кухонной зоне между бизнес-классом и кабиной машиниста, из-за чего нельзя понаблюдать за пассажиркой в плаще. Немедленно вернитесь на свое место. Правила безопасности запрещают передвижение по салону в первые минуты после. Доплевать мне на ваши правила? От вас мне нужен только результат. Какой еще результат? Голос проводницы звучит наигранно возмущенное. Под возмущенностью отчетливо проступает волнение граничащие с испугом. И это вызывает новую волну интереса. Люблю женщин, способных вызвать страх у собеседников. Речь о чрезвычайном происшествии на перроне Лиссабонского вокзала. Вы связались со станцией. Вам что-нибудь сказали о явлении под названием Люксы? От услышанного я на секунду замер, но только на секунду. В следующий момент я уже смотрел в свой телефон и не верил новостной сводке. Не может быть. Началось на полгода раньше предполагаемого срока.